«Ах ты, б е с о в а козявка!» — восторженно грохнул с к в о р е ш н и с к а ж и на милость. Идея-то оказывается довольно практичной, а? Как вы думаете, товарищ старший лейтенант, не доложит ь ли капитану?» В столовой воцарилось необыкновенное оживление. За всеми столиками сразу поднялись разговоры, все громко обсуждали п р е д л о ж е н и е Марата, разгорались споры. Большинство яростно отстаивало это предложение. Немногие скептики сомнительно покачивали головами, указывая, что придется взорвать около 80 тысяч кубометров льда. С карандашами в руках они уже успели подсчитать эту величину. Сторонники Марата, особенно Шилавин... Напоминали, что уже давно на Северном морском пути, когда полярные суда оказывались зажатыми во льдах, широко и успешно применялся а м о н а л Скептики возражали. Одно, мол, дело расколоть даже десятиметровый лед, чтобы образовалось разводи, и другое дело — поднять на воздух десятки тысяч кубометров льда. Старший лейтенант, прежде чем ответить с к в о р е ш н е Задумчиво поиграл вилкой, отбивая на тарелке походную дробь барабана. Потом сказал, «Доложить капитану можно, товарищ с к в о р е ш н я но выйдет ли вообще толк из предложения Марата, сомневаюсь». Это было сказано с такой убежденностью, что все в столовой сразу замолчали. Марат побледнел, словно предчувствуя нечто сокрушительное для своей идеи. «Почему же вы так думаете?» — Товарищ старший лейтенант, — спросил он. — Мне кажется, Марат, что вы не учли самого главного. Главное же заключается не в том, как и чем взорвать, а в том, как, чем и, самое важное, в какой срок можно убрать взорванный лед. 80 тысяч кубометров. На руках вы их вынесете, что ли? На носилках? Вообще говоря... «Можно, конечно, и руками перенести, но когда мы окончим эту работу?» И среди общего молчания тихо добавил, «Кончим, вероятно, тогда, когда уже будет совершенно безразлично, месяцем ли раньше, месяцем ли позже». Марат сидел с опущенной головой. Наконец, собрав остатки всей своей веры и мужества, он тихо сказал, «Можно транспортеры поставить, а двигатели...» «Моторы от глиссера», — старший лейтенант пожал плечами, — «все это, к сожалению, общие фразы, Марат. Вы оперируете неопределенными величинами, неизвестно ведь, какая будет производительность транспортера при малой сравнительном мощности этих моторов. Надо, конечно, вашу идею проверить до конца с карандашом в руке, хотя я и предвижу, что вывод получится отрицательный, все-таки... — Зайдите ко мне сегодня, когда освободитесь. Вместе подсчитаем. — д да -а, -а, -а, а грустно прогудел Скворешня среди общего молчания. — Торговали мы с тобой, Маратушка. Веселились, подсчитали, прослезились. Однако, — закончил он, поднимаясь из-за стола, — ты, хлопец, не горюй. Пускай свою машинку под черепом на десять десятых. Одно не выйдет, другое будет удачнее. Ось воно як, друже!» Расходились тихо, перебрасываясь короткими, малозначащими фразами. Потом весь день на корабле стояла тишина. Свободные от вахты сидели в каютах, погруженные в невеселые мысли. В красном уголке две пары играли в шахматы, но зевки портили партии и настроение играющих. На вахте возле заснувших машин и аппаратов люди сидели или слонялись по отсеку без дела, с недаемой тоской и беспокойством. Некоторые яростно чистили машины, смазывали их, регулировали. Сравнительно хорошо чувствовала себя лишь группа электриков. Они хлопотали вокруг выпущенных из-под лодки трос батарей, вытаскивали их приемники на лед, укрепляли их там, следили за контрольно-измерительными приборами, подготовляли аккумуляторные батареи к приему электроэнергии. Все им завидовали, а некоторые из свободных от вахты всячески старались примазаться к их работе, оказывали им мелкие услуги. Не брезгали никакими поручениями, лишь бы побыть в этой живой, деятельной атмосфере.